Кто в Киеве ноча первее княжи ти? И откуда русская земля стала есть? так автор обещает рассказать, как началась русская земля. Рассказывая об утверждении Олега в Киеве в 882 году, повествователь замечает, беша у него в Арязи и Словени и прочи прозваша с Русью.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 И утверждение Олега в Киеве — ее главные моменты.